Создание единого итальянского государства не улучшило условий жизни трудящихся. Напротив, огромные расходы, связанные с его образованием, привели к резкому увеличению налогового бремени, в частности, косвенных налогов на продовольствие. Вся их тяжесть легла на крестьян и городской люд. народные массы отвечали на рост налогов бурными протестами и выступлениями для подавления которых власти прибегали к вооруженной силе объединение страны способствовало развитию рабочего движения оно зародилось еще в сороковые годы когда возникло главным образом в сардинском королевстве несколько десятков рабочих обществ взаимопомощи. Первоначально они находились под влиянием умеренных либералов и свою единственную цель усматривали в улучшении материального положения рабочих. В шестидесятые годы общество взаимопомощи стали появляться во многих областях Италии. И в начале 70-х годов их было уже более 1400, против 234 – 1860 году. Причем они охватывали около 200 тысяч рабочих. На съезды обществ стали съезжаться делегаты из различных областей страны. Страница 455. Так рабочее движение начало приобретать характер В первой половине 60-х годов в рабочих организациях возобладало влияние сторонников Мадзини. Они добивались вовлечения рабочих в борьбу за всеобщее избирательное право и их более активного участия на завершающем этапе объединительного движения. Положение в Италии в 60-е годы было напряженным. Только что возникшее итальянское государство столкнулось с тяжелыми проблемами. Одной из них явилось широкое восстание неаполитанского крестьянства. Крушение надежд на решение вопроса об общинных землях толкнуло сельские массы юга к выступлению против новой власти, оказавшейся теперь в руках дворян и земельной буржуазии. особенно широко расхищавшей общинные угодья. Под их давлением итальянское правительство отказалось от проведения в жизни своего декрета от 1 января 1861 года о разделе общинных земель, чего столь желали крестьяне. В такой обстановке сторонники бурбонов Разжигали недовольство сельских масс, играя на их издавна укоренившейся вере в свергнутую династию как заступницу крестьян. Как и в 1799 году, реакция надеялась с помощью всеобщего восстания в деревне восстановить монархию бурбонов Юг наводнили многочисленные вооруженные отряды. Некоторые из них насчитывали тысячи людей. Их костях составили солдаты и унтер-офицеры распавшейся бурбонской армии, которые по возвращении в деревню часто подвергались притеснениям со стороны либералов. Многие современники, а затем и буржуазные историографы, называли это движение бандитизмом, объясняя его исключительно склонностью жители отсталого юга к разбою и насилиям и их традиционной приверженностью бурбонам. На деле это восстание имело социальные корни и выражало в преломленном, искривленном виде протест крестьян против нищеты и угнетения. Воставшие громили муниципалитеты, сжигали архивы, расправлялись с либералами, захватывали их земли, облагали многих землевладельцев контрибуциями. С лета 1861 года обстановка на юге страны напоминала гражданскую войну. Пылали деревни, правительственные войска вступали в ожесточенные схватки с подвижными отрядами восставших, совершали массовые казни. Итальянское правительство, не проведя никаких мер в интересах крестьян, решило действовать исключительно силой, сосредоточив на юге 120-тысячную армию. Движение удалось подавить только в 1865 году. За это время было убито и ранено более пяти тысяч восставших. А всех реакционных сил, связывавших с южным восстанием надежды развалить молодое итальянское государство, стало папство. В Риме нашли пристанище неаполитанские бурбоны и остатки верных им войск, которые вместе с добровольцами-клерикалами из других европейских стран совершали с папской территории вылазки в районы восстания. Пий IX отказался признать итальянское правительство, отвергал все его предложения о примирении и слышать не хотел о том, чтобы Рим стал столицей Италии. В ответ на враждебность Ватикана итальянское правительство конфисковало и пустило в продажу имущество сорока тысяч различных церковных организаций, 750 тысяч гектаров земли, перешедшей в основном в руки буржуазии. Эти и другие меры способствовали ослаблению экономического и политического влияния церкви. Однако пока папа сохранял власть в Риме, державшуюся только благодаря присутствию солдат наполеона третьего италия неизбежно оставалась в зависимости от франции таким образом решение римского вопроса являлось жизненной проблемой развития страны завершение объединения летом В 1862 года Гарибальди прибыл в Сицилию и стал призывать к походу на Рим. Вскоре он переправился с добровольцами в Калабрию. Наполеон III, постоянно оглядывавшийся в своей итальянской политике на французских клерикалов, заявил, что не допустит удаление папы из Рима. Когда итальянское правительство, сначала занявшее выжидательную позицию, двинуло против Гарибальди войска. В августе у Аспромонте они встретили его отряд ружейным огнем. Гарибальди был тяжело ранен, взят под стражу, многие его бойцы арестованы. Подавив революционную инициативу как средство окончательного объединения страны, либеральное правительство искало возможность осуществить его путем военно-дипломатических маневров. Страница 456. В 1866 году с целью освобождения Венеции Оно приняло предложение Бисмарка выступить в военном союзе с Пруссией против Австрии. Гарибальди, которому снова предложили возглавить корпус добровольцев, остался верен себе. Ведя тяжелые бои в горах Тироля, он заставил австрийские войска отступить. Регулярная же армия, Из-за бездарности итальянского командования проиграло сражение у Кустоци, а флот потерпел неудачу в Адриатическом море в бою у острова Лисса. В результате Италии навязали унизительную процедуру получения Венеции из рук Наполеона III, которому ее передала разгромленная пруссаками Австрия. После присоединения Венецианской области, Гарибальди с несколькими тысячами добровольцев, осенью 1867 года, снова бросился на освобождение Рима. В упорном бою у Ментаны, его плохо вооруженные бойцы, столкнулись с французскими батальонами, оснащенными новыми скорострельными винтовками. И это привело к поражению Гарибальдицев. Сам Гарибальди был арестован итальянским правительством и отправлен на остров Капреру. В 1870 году, когда началась франко-прусская война, французский корпус был наконец отозван из Рима. Вслед за крушением империи Наполеона III, Итальянские войска 20 сентября после короткого боя вошли в Рим, который с лета 1871 года стал столицей Италии. Папа, сохранивший за собой Ватиканский дворец, объявил себя вечным пленником итальянского государства. Исторические итоги объединения Италии. С освобождением Рима завершилось итальянское национальное освободительное движение Рисорджименто. Было покончено с иноземным гнётом и светской властью церкви, которые в течение многих веков оказывали пагубное воздействие на исторические судьбы Италии, закрепляя ее раздробленность и отсталость. Разрешение главной проблемы исторического развития страны, ее объединение, открыло путь для общественного прогресса и завершения формирования итальянской нации. С самопожертвованием тысяч борцов за освобождение страны и героической Гарибальдийской эпопеи, связана революционно-патриотическая традиция итальянского народа. Борьба за объединение Италии затянулась почти на 80 лет, главным образом из-за внутренней слабости национального движения, в которое не были вовлечены крестьяне. Преобладание среди итальянской буржуазии землевладельцев и аграриев, втянутых в эксплуатацию сельских масс и соперничавших с ними из-за общинных земель, сделало невозможным даже временный союз буржуазии с крестьянством. Это повлияло и на исход той борьбы, которая развернулась на решающей фазе рисорджименто. 1859-1860 годах. Тогда, после частичного успеха Савойской династии и либералов-кавуристов, осуществивших военным путем сверху присоединение Ломбардии к Сардинской монархии, все большую роль в объединительном движении стали играть народные массы их действия снизу. В результате народных выступлений произошло слияние основной части Центральной Италии, герцогств и романье, с Сардинским королевством. В 1860 году буржуазно-демократическая группировка сумела перехватить инициативу и благодаря решимости своих сторонников и полководческому таланту Гарибальди добилась революционным путем снизу ликвидации абсолютистских порядков в самом крупном государстве полуострова Неаполитанском королевстве с населением 9 миллионов человек и внесла таким образом важнейший вклад в дело объединения. Однако буржуазные революционеры отказались возглавить развернувшуюся в южной деревне борьбу крестьян за землю, усмотрев в ней угрозу собственности. Лишённые широкой опоры среди крестьянства, демократы не имели достаточных сил, чтобы завершить объединение страны революционным путём и придать новому итальянскому государству демократический отпечаток. В итоге либералы кавуристы завладели плодами побед Гарибальди и осуществили объединение на монархической и консервативной основе. В социальном плане объединение принесло с собой компромисс между крупной буржуазией и буржуазиевшимся дворянством северной и центральной Италии и землевладельцами юга, которые блокировали проведение аграрных преобразований в интересах крестьян. Страница 457. Крупная земельная собственность, включая огромные латифундии, остались в неприкосновенности. производственные отношения в южной деревне, отягощенные феодальными пережитками, не претерпели никаких изменений. Таким образом, назревшие задачи буржуазного преобразования итальянского общества были разрешены только частично. Опираясь на господствующий классовый блок, либералы ковуристы установили в Италии конституционную монархию по образцу Пьемонта с крайне недемократической цензовой избирательной системой, предоставлявшей право голоса менее чем 2% населения, в основном верхушки буржуазии и землевладельцам Подавляющая часть итальянского народа, все крестьянство, широкие городские массы, мелкая буржуазия были отстранены от участия в выборах парламента. Злоупотребление полицейско-бюрократическими методами управления, а также чрезмерная централизация нового государства явились закономерным следствием его узкой социальной базы. культуре периода рисорджименто. События этой героической эпохи оставили глубокий след в итальянской культуре. Передавая общественную мысль, литература и искусство стремились содействовать развитию национального сознания, будить патриотические гражданские чувства, поднимать людей на борьбу за национальную независимость и свободу страны. Служение этой великой исторической цели, обнаженная политическая направленность, представляли характерную черту итальянской культуры той эпохи. На духовное формирование ряда поколений итальянских патриотов, включая Карбонариев и Мадзини, оказывали влияние тирана тираноборческие трагедии Альфиери. Исключительную популярность приобрел исторический роман «Обрученные» 1827 год Алессандро Мадзони 1785-1873 годы. Изображение в этой книге Ломбардии XVII века тяжко страдающий под игом испанских захватчиков, воспринималась читателями как протест против всякого национального угнетения. Главные персонажи обрученных — это простые ломбардские крестьяне, чье заветное чаяние, чтобы хлеба хватило всем и бедным, и богатым, находят полное сочувствие у писателя-гуманиста. Книга Мадзони говорила читателям о несгибаемой силе народа, вселяла в современников надежду на то, что дело освобождения Италии восторжествует, несмотря на все неудачи и трудности. Творчество многих итальянских литераторов, актеров, музыкантов было связано с непосредственным их участием в освободительной борьбе. Огромное впечатление, как в Италии, так и в других европейских странах, произвела книга "Мои темницы" 1832 год Сильвио Пеллико. поэта, руководителя журнала Кончильяторы, брошенного в австрийскую бастилию, крепость тюрьму Шпильберг. Искренний, лишённый патетики рассказ Пеллико о восьми годах мучительного одиночного заключения стал документом остро обличавшим австрийское угнетение в сороковые шестидее годы выступила когорта поэтов сражавшихся под революционными знаменами гарибальди маммели поэрио павшие в боях во время революции тысяча восемьсот 1849 -го годов, «Меркантини» и другие. Их стихи, проникнутые духом борьбы и предчувствием долгожданной победы, благодаря своей простоте и героическому пафосу, подхватывались, легко запоминались бойцами и становились революционными песнями. Широкую популярность приобрели стихи Меркантини, Гимн Гарибальди и жница из Сапри, посвященные подвигу пизакани и его товарищей. Однако в целом литература из-за неграмотности основной массы народа в 1864 году на 25 миллионов итальянцев приходилось лишь 2,5-3 миллиона, то есть 10-13% грамотных и полуграмотных, была доступна узкому слою образованных. Огромное воздействие на современников оказывала музыка. Даже в мрачные годы реакции, в ряде опер, например, в любовном напитке «Доницете» 1797-1848 годы, В севильском цирюльнике Россини 1792-1868 годы ярко запечатлелись жизнелюбие и природный оптимизм, свойственные итальянцам. В период национально-освободительного движения главной темой творчества композиторов, вдохновляющей их на создание великих творений, стала борьба порабощенного народа против деспотизма, противоборство человека со злом и несправедливостью. Страница 458. На этом пути особых вершин достигли россини в Вильгельме Телли, Беллини в Норме и Пуританах, и Джузеппе Верди 1813-1901 годы, в битве при Леньяно, Трубадури, Дони Карлоси и других операх. Их музыка, впитавшая скорбь и боль попранной Италии и одновременно пронизанная духом гнева и мятежа против всякого угнетения, оказывала столь сильное эмоциональное воздействие на современников, что исполнение этих опер неоднократно вызывало бурные патриотические манифестации в залах. Таким образом, оперный театр превратился в активный и действенный фактор национального движения. Недаром Мадзини писал Верди в 1848 году «То, что я и Гарибальди делаем в политике, Что наш общий друг Мадзони делает в поэзии, то вы делаете в музыке. Теперь Италия как никогда нуждается в ней. Оперная музыка блестящей плеяды итальянских композиторов явилась бесценным вкладом в мировое культурное наследие.